Глава 15 Артур Лебедев наконец-то получил работу своей мечты. Его взяли в отдел инвестиций банка ВТБ. Работать надо будет с состоятельными клиентами, а значит и зарплата соответствующая. Можно, конечно, было поступить проще. Попросить мать, и она устроила бы его без всякого собеседования, но хотелось все сделать самому. Было огромное желание доказать родителям, что он не просто сын Эльвиры Марковны, а сам чего-то стоит. Надо было уже выходить из-под опеки влиятельных родителей и становиться независимым и самостоятельным. И это получилось. Сегодня на собеседовании он был просто в ударе. Отвечал без запинки на любые вопросы, чем порадовал своего будущего начальника. Готовился он к этому собеседованию долго и ответственно записывал возможные вопросы, тут же отвечал на них, записывая правильные ответы. Потом в последний день все перечитал, и, как результат, из нескольких кандидатов взяли именно его. Артур привык добиваться всего в жизни усердием и правильной постановкой целей и приоритетов. Так учили в институте и на многих дополнительных курсах. Родители с детства повторяли, что только упорный труд и правильные знакомства – помогут ему выйти в люди. И совершенствуя себя, он старался как мог. К сожалению, получить красный диплом ЧГУ не получилось. В зачетке было несколько четверок. Отец был немного расстроен, но потом сказал, «Ничего, сын, не переживай. Теперь главное найти хорошую работу с достойной зарплатой и жениться на девушке из хорошей семьи. А про диплом потом никто и не вспомнит». Красавицу Настю он заметил сразу, как только она появилась в универе. Она была на два года младше его и только поступила, когда он уже учился на третьем курсе. Первый год Артур долго приглядывался к ней, отметив для себя, что в универе девушка быстро завоевала популярность и была на виду. Настя выступала за команду ЧГУ по волейболу, и Артур даже сам записался в секцию, чтобы быть поближе. Только через год... Набравшись смелости, он пригласил ее в кафе на чашку чая. Она согласилась, но дальше дело не пошло. Долго и тщательно он продумывал, как бы завоевать доверие первой красавицы универа, и в конце концов ему это удалось. Тогда он уже получил диплом и работал в страховой компании, когда дождливым осенним днем подъехал на своем Реноме Гане к ЧГУ. Артур увидел Настю, стоящую под крышей, пережидающую дождь. Подойдя, предложил подвести она согласилась. Потом несколько раз специально подъезжал к универу, зная, когда у Насти закончатся пары, и как бы, между прочим, предлагал подвести В конце концов, его настойчивость увенчалась успехом. Они, наконец, стали встречаться. Артур рассказал родителям о своей новой девушке, умолчав про ее происхождение. Настя была не из хорошей семьи. Он специально наводил справки. Отец давно умер, а мать потихоньку успевалась где-то в деревне. Артур пробил через знакомых, есть ли у Насти какая-нибудь недвижимость. Оказалось, что есть шикарный загородный дом в живописном месте под Кадуем. Также были две квартиры на первом этаже, которые она не так давно продала. Девушка, видимо, была еще и при деньгах, что немало удивило Артура. Это было хорошим козырем, если бы пришлось спрашивать у родителей одобрения на их дальнейшую совместную жизнь. Жила Настя в Заречье в квартире какого-то родственника. Он знал адрес, но никогда там не был. Настя упорно избегала говорить об этом и никогда не приглашала к себе домой. В 2008 году цены на недвижимость упали в два раза. Родители дали Артуру беспроцентный займ в 3 миллиона рублей и он купил на эти деньги хорошую трешку в кирпичной новостройке на Шекснинском проспекте. Тогда он и осмелился первый раз пригласить Настю в гости. На праздник 8 марта он сделал ей предложение. Все как положено, встал на одно колено и преподнес красную бархатную коробочку с красивым колечком. Долго репетировал перед зеркалом, но все равно ужасно волновался, и когда делал предложение, голос предательски дрожал. Настя, к его удивлению, не сразу сказала «да», а поцеловала его в щеку и сказала, что подумает. Тогда это показалось какой-то игрой, мол, так надо, чтобы девушке соблюсти рамки приличия. Но Настя думала слишком долго. Прошло уже больше трех месяцев, а она не носила его колечко и не давала согласия. Артур переживал по этому поводу, но, с другой стороны, он так и не сказал родителям про свое намерение жениться. Как они воспримут его союз с девушкой, у которой мать деревенская пьяница, было непредсказуемо. Сегодня же Артур сделал еще один большой шаг в своей карьере. Он был уверен, что это только дело времени, когда он займет место начальника отдела инвестиций. Нынешний начальник был предпенсионного возраста, и Артур уже просчитал, что примерно через пару лет он успеет себя зарекомендовать, чтобы получить это кресло. Потом дело техники – При помощи связи родственников можно расти и расти. Сегодня он хотел пригласить Настю в ресторан. Надо было отпраздновать назначение и в конце концов спросить, готова ли она выйти за него замуж. С Настей хотелось прожить всю жизнь. Она была классная девушка, за исключением этой своей дурацкой импульсивности. У нее была отвратительная привычка постоянно оставлять машину с пустым баком. Артур негодовал. Неужели трудно посмотреть на стрелку уровня топлива и по пути заехать на заправку? Сколько раз он, собираясь куда-то, рассчитывал время, но почти опаздывал, потому что приходилось по пути заправляться. ветреная и непредсказуемая Настя была прямой противоположностью прагматичному и расчетливому Артуру, но со временем он думал отправить ее на хорошие курсы по самосознанию. Это поможет ей стать более продуманной. А так для совместной жизни лучшего партнера было не найти. Да и карьеру делать гораздо легче женатому, чем холостому. Артур ходил по квартире в идеально отглаженных брюках и белой рубашке с галстуком, как входная дверь открылась и как вихрь ворвалась Настя. Он даже не успел сказать ей, что его взяли на новую работу, как она без предупреждения выпалила. «Я согласна». «Что согласна?» – не сразу сообразил Артур. «Замуж за тебя согласна», — как-то резко сказала Настя. Артур был неплохим психологом и сразу сообразил, что-то здесь нечисто. Он пригласил Настю на кухню. «Я очень рад, Настенька. Даже не представляешь, как много это для меня значит. А чего случилось? Что-то такая возбужденное». Было видно, что ее просто трясет. Артур налил ей стакан свежевыжатого апельсинового сока, Бросил туда два кубика льда и поставил перед Настей. Сам сел напротив. «Рассказывай, дорогая, что случилось?» Глаза у нее были полны слез. Настя тщательно боролась, чтобы скрыть это, но у нее ничего не получалось. Чаша переполнилась, и слезы полились рекой. Душа рыдала. Она положила руки на стол и, упав на них лицом, чуть слышно плакала. Артур понимал, что-то очень важное случилось в ее жизни. Может, кто-то умер. «Может, еще какая напасть?» «Но сейчас он услышал только одно. Я согласна». «И это было первостепенно. С остальным он разберется. Он возьмет на себя ответственность за эту девушку и никому не даст ее в обиду. Он будет ее оберегать от всего. Он сделает ее счастливой. Но сейчас надо было брать быка за рога». «Ты когда хочешь свадьбу?» — ласково спросил он. Настя подняла заплаканное лицо. «Я не хочу свадьбу. Просто распишемся и все». «Как? Совсем не хочешь?» — удивился Артур, но решил не перечить. «Ну да, конечно. Тогда позовем самых близких. Подадим заявление в ЗАГС и распишемся в первый возможный день. Надо только родителям сказать. Съездим к ним?» «Съездим», — кивнула Настя. Поход в ресторан как-то сам собой отменился. Артур решил сначала сам съездить к родителям, подготовить их морально и уже потом представить Настю. Так будет, пожалуй, лучше». Он подошел к девушке, положил ей руку на плечо. «Не волнуйся, что бы ни случилось, я буду рядом». Настя молча кивнула и снова, положив голову на руки, чуть слышно всхлипнула. Вечером Света принесла котенка. Виктор взял его на руки, и Настя тут же заурчала. «Похоже, я была свидетельницей какой-то ссоры», — сказала соседка. «Я сожалею». «Все нормально», — ответил Виктор. «Ты не виновата». «И спасибо, что взяла котенка». «Это было несложно. Если что, обращайся», — сказала она. «Ну и так, заходи, если скучно будет». Виктор кивнул. Это было недвусмысленное приглашение. Света явно намекала на развитие каких-то отношений. Вот тебе и соседка. Виктор держал в руке телефон с набранным Настином номером и никак не решался нажать на вызов. В конце концов он так и заснул, сидя на диване с кошкой на руках. На следующий день Виктор встретился с Овшином и рассчитался с ним, отдав остальные 200 тысяч. Сделали профессионально и качественно. Надо сказать, что Виктор был даже приятно удивлен трудолюбию и ответственности Овшина. Заплатил он, конечно, совсем по-царски, но это не так важно. Радовало, что в лице Овшина он приобрел работника, которому можно ставить задачи и не волноваться за результат. Тест был пройден на отлично. Виктор постоял возле детской площадки, по которой уже вовсю ползали детишки, а мамочки сидели на чистых разноцветных скамейках. Что ж, хоть одно дело получилось довести до конца. После обеда зашел к Тамаре Львовне, спросил насчет оплаты. Она попросила подождать день или два, пока Егор Львович примет работу. Не вопрос, он, конечно, подождет. Это сейчас не главное. Затем сел в Прадик и поехал в Кривец. Дом выглядел так же, как и четыре года назад, когда он приезжал сюда с риэлтором. Ничего не изменилось, только все вокруг заросло травой. Побродил по участку. Все было в забытии. Видно, что никто давно не приезжал. Дверь в дом заперта. Больше здесь делать было нечего. Зачем приезжал, непонятно. Вероятно, думал встретить там Настю. Так почему бы просто не позвонить? Когда ехал обратно в город, позвонил Сиплый. Виктор взял трубку. «Алло, привет, Саня!» «Привет, Борода! Ну как, видел свою Настюху?» «Видел». «Поговорили? Как, нормально все?» «Да ничего не нормально, не поговорили. Все стало еще более запутанно». «Зевс, ты че как маленький? Я сейчас сам ей позвоню». «Даже не вздумай, Саня! Повторяю, не вздумай!» Закричал в трубку Виктор. «Ладно, не кипятись, брат, я понял. Не глупый, разберешься. Чего там с работой?» «Сань, дай мне еще недельку-другую. Все будет». «Ладно. Звони, как инфа появится». Сиплый отключился. Виктор был зол на себя, зол на всю эту историю. Как-то все шло кривыми закоулками и никак не хотело выйти напрямую. Настя со своей подругой Ольгой сидела в летнем кафе в старом городе. Ольга была на год старше Насти и, соответственно, окончила ЧГУ раньше. Во время учебы обе выступали за универ в волейбольной команде. Сейчас это все было уже в прошлом. Надо было вступать во взрослую жизнь и определяться с работой. Ростом Ольга была выше Насти, по-спортивному крепкая и тренированная, даже немного тяжеловатая. Настя, более женственная и изящная, никак не походила на спортсменку, скорее на танцовщицу. Знакомы они были около трех лет подружились почти сразу, как только Настя пришла в команду. Сразу сошлись характерами, и вместе им было комфортно. Ольга даже однажды сказала, «Эх, Настюха, была бы я мужиком, прожила бы с тобой всю жизнь». Ольга, наверное, единственная из подруг Насти знала о существовании Виктора. Сейчас в кафе Настя сидела молчаливая и задумчивая. Ольге было реально жаль подругу. Всегда такая жизнерадостная зажигалочка — Настя молча ковырялась ложкой в своем тирамису и была безразлично потерянная. — Не пойму, как ты вообще там оказалась? Я по заречью ехала. Смотрю, парень идет, так на Витьку похож, бородатый только. Далеко было, не разглядела. Меня как током прошибло. Не может же быть такого. Я сразу по тормозам, постояла немного, успокоилась. Потом все-таки решила съездить туда, на квартиру. А они у подъезда стоят. — Погоди. — Давай еще раз, Настюх. Ты его не видела четыре года, думала, его волки сожрали, и теперь он оказался живой. — Три года восемь месяцев. Глядя в одну точку, сказала Настя. — Неважно. Но сейчас он живет с какой-то тёлкой у них ребенок. Это значит, что он просто куда-то свалил от себя, а теперь преспокойно живет с другой бабой. Как-то не вяжется. Не находишь, подруга? Из всего того, что ты мне про него рассказывала, вообще не вяжется. — Вот и мне не вяжется, Оль. Не могу в это поверить. Но это факт. Я же своими глазами видела. Ну так поговори с ним. Все же можно выяснить. Может, это вообще не его ребенок. Разве тебе самой не интересно, что у него произошло? Ты вроде говорила, эта квартира пустая стоит. Никто там не живет. Может, он неделю назад приехал откуда-нибудь. Не мог тебе позвонить. Последний раз я там была зимой. Задумчиво сказала Настя. Долги по коммуналке оплатила. Не знаю, я какая-то наивная. Все надеялась на чудо. Думала, вот он появится, как из сказки, и скажет. Извини, солнце, задержался немного. И все станет, как раньше. Я же долго ждала, Оль, ты видела. Потом Артур предложил жить у него, и как-то само так получилось, что я переехала. И теперь ты согласна выйти за него замуж, только чтобы отомстить этому своему Виктору? Глупо же. Ты ведь не любишь Артура? Не знаю я, Оль. Ой, не надо, ля-ля, я тебя знаю, как облупленную. «Подруга, ты должна поговорить с этим своим Виктором. Поверь мне, это все небо...» Ольга указала пальцем вверх. «Когда небо дает нам такой шанс, его надо брать и держаться зубами. Уж у меня этих мужиков было столько, что я в них хорошо разбираюсь. Если ты с ним не поговоришь, я его сама найду и поговорю. Если он женат на этой сучке, просто дам ему в морду». «Оль, не вздумай даже...» Настя уставилась на подругу горящими глазами. «Даже не вздумай...» И потом у меня завтра роспись. Так что потрудись быть в ЗАГСе в 11.30. Не знаю, подруга. По-моему, ты торопишься. Я, конечно, приду завтра и буду с тобой, но, как по мне, ты совершаешь большую ошибку. Я знаю. Я уже совершила, но обещания надо выполнять. Виктор бы выполнил. Виктор завтракал, когда раздался звонок в домофон. Не противный скрежет звонка в дверь, а мягкий мелодичный. В глубине души надеялся, что это Настя. Но, скорее всего, пришла Света со своей коляской. Блин, вот она набегается по этажам, пока малой не вырастет. Чем думала, когда покупала квартиру на пятом этаже? Надо будет спросить ее, где вообще этот отец Макса, который, по идее, должен таскать эту грёбаную коляску. Но пришла не Света, а Колян. Виктор открыл. — Привет. Зайду на минутку, — сказал запыхавшийся Колян, протягивая руку. «Заходи как раз на завтрак». «Не, спасибо, завтракать не буду, но от кофе не откажусь. Больно он тебя вкусный получается». Виктор поставил турку на газ. Колян присел за стол на край диванчика. «Витек, ты не обижайся, я не стал там работать с парнями. Один день помог, ну, утром потом немного совсем. Я смотрю, у них все так слаженно получается, я там больше мешал, чем помогал. Да и смена у меня на заводе, так что все равно бы не получилось». «А денег не надо никаких. Вот, собственно, это и хотел сказать». «Колян, нормально все. Заплачу, как договаривались. Овшин сказал, ты полтора дня отработал. Вот деньги». Виктор отчитал пятнадцать тысячных и положил на стол перед Коляном. «Уговор есть уговор. Будет что-то интересное, обязательно позвоню». Зазвонил телефон. Виктор посмотрел на экран в надежде, что это Настя, ловя себя на мысли, что подсознательно ждет от нее каких-то действий, а сам даже палец о палец не ударил, чтобы сделать шаг навстречу. Звонила Тамара Львовна. — Виктор, доброе утро. Мы можем встретиться на детской площадке через 15 минут? — Да, конечно, я буду. Виктор посмотрел на часы. Было пол 11 Так, Колян, давай допивай кофе. Пошли площадку сдавать, если хочешь. Посмотришь, от чего получилось? — Пошли, конечно. Да я вчера подходил, посмотрел уже. Вышла вообще огонь. Виктор улыбнулся, услышав новое для себя словечко из молодежного сленга. Через десять минут были уже на месте. На площадке копошилась толпа детей. Они ползали повсюду, как муравьи. Рядом тихо прогуливались несколько дамочек с колясками. Тамара Львовна со своим коллегой Егором Львовичем стояли в сторонке. Рядом с ними был еще жизнерадостный, невысокого роста толстенький мужичок лет 55-ти. Все о чем-то разговаривали в полголоса, поздоровались. Вот деньги, как договаривались. Егор Львович протянул Виктору плотный картонный конверт. Скажу честно, вы и Виктор меня приятно удивили. Я немного сомневался в том, что вы так быстро и так качественно все сделаете. «Смотрю, нравится людям», — сказал Виктор, кивнув в сторону шумно играющих детишек разного возраста. «Главное, что теперь здесь много народу». «Об этом я бы и хотел поговорить», — сказал Егор Львович. «Есть регламент по безопасности. Он ограничивает количество детей на игровой площадке. Так как здесь такая красота в единственном экземпляре, сюда идут играть со всех дворов, даже с других районов приезжают. Мы готовы заключить с вами договор еще на 10 таких же объектов. Наша УК, в свою очередь, окажет вам поддержку, если такая потребуется». «Даже готовы немного поднять цену, но оплата будет уже по безналу». Виктор задумался. Заниматься детскими площадками не входило в его планы, тем более на таком беспрофитном уровне. Но Львович говорил дело. «Пожалуй, придется создать пусть не десять, но хотя бы еще парочку таких чудес». «Егор Львович, я не осилю такой большой объем работы. Но мы можем попробовать собрать еще одну или две площадки. Такие же или немного другие» но цена однозначно изменится. Я думаю, по одному миллиону рублей за проект будет выглядеть более обоснованно». Виктор заметил, как переглянулись Львовичи. «Уж не родственники ли они? Есть небольшое сходство в чертах лиц. Что ж, неудивительно. Ему даже показалось, что Тамара Львовна посмотрела на Лощеного с победным видом. Мол, я тебе что говорила?» «Даже не сомневался, что вы примерно что-то такое скажете». Ничуть не удивился Егор Львович. «Я должен это согласовать, и Тамара Львовна с вами свяжется. И, кстати, вы так и не предоставили нам договор услуг субподрядчика, так что теперь это надо будет сделать обязательно». «Точно. Виктор совсем забыл про договор. Да, и черт с ним. Теперь он, походу, не нужен. Все уже сдано, все друг с другом рассчитались. Тут у Виктора зазвонил телефон. Даже не зазвонил, а прошла легкая вибрация». Как Ноа, когда хотел о чем-то предупредить. Вероятно, уведомление или смс -ка. Их Виктор особо не читал, больше игнорировал. Почти всегда приходили якобы одобренные кредиты от банков, завлекухи от сотовых операторов или вообще глупые предложения посмотреть мультфильм типа «Маша и Медведь» за пару сотен рублей. Виктор достал телефон, мельком глянул и обомлел. Настин номер, до да более знакомый. Открыл СМС. Там было сообщение. «Настя выходит замуж. Регистрация в 11.30. Поступай, как знаешь». В этот момент о чем-то заговорил толстенький мужичок. Он задавал Виктору какой-то вопрос. Вопросительную интонацию Виктор слышал, но слова пронеслись мимо, даже краем не задев ухо. Виктор посмотрел на часы. 11.20. Оставалось 10 минут до машины 400 метров и до загса километров 5 не успеть но мозг уже принял решение извините меня сказал он и со всех ног ринулся в сторону дома где у подъезда был припаркован его новенький все еще без номеров лен крузер прада странный человек этот ваш виктор сказал мужчина глядя вслед бежавшему со всех ног виктору у теок скорее сегодня выключил улыбнулся егор львович — Семен Исаакович, как вы думаете, миллион — это ведь хорошо? — Да, Егор, хорошо, но 800 тысяч будет еще лучше. — Работайте, — сказал полненький и направился к своему автомобилю.